Нержание лошадей, здесь не было ни животных, ни фермерских орудий. Около одного из домов сгрудилось полдюжины разбитых и искорюженных автомобилей. Дома явно принадлежали людям, которые в такой мере возненавидели свой собственный род, что даже сама Отли присоединилась к ним в этом начинании. Вид пустых полей давал им все, в чем они нуждались, чтобы хорошо себя чувствовать внутри покосившихся жилищ.